Сонет 65 -й. Когда земля и медь, и море, и каменья Не могут устоять пред силой разрушения То как же может с ней бороться красота, Чья сила? Силе лишь равняется листа. Возможно ли устоять весеннему дыханию В губительной борьбе с напором бурных дней когда вершины скал и мощь стальных дверей противится крылам времен не в состоянии. О, злая мысль! Куда ж от времени уйдет промчавших со времен пленительнейший плод? Кто даст отпор его губительному кличу и в силах у него отнять его добычу? Никто. Или чудо, друг, свершится над тобой, И будешь ты блистать в чернилах красотой.